Он, разумеется, рассказал Гартунгу о визите охотника за провокаторами. Обойдясь без всяких собственных комментариев, практически дословно передал разговор, в том числе и упоминание Барцева о так называемом господине Гартунге. Гартунг поморщился. Пустяки. Сенсационными разоблачениями этот субъект грозит с незапамятных пор, но у него ничего нет. Не спорю, он ловок, назойлив». В случае с Лопухиным добился нешуточного успеха, но против меня у него руки короткие. Вы с ним впервые столкнулись воочию, а я вынужден терпеть эту восьмую казнь египетскую не первый год, и ничего с ним нельзя сделать, политически, изволите ли видеть. Теперь все же вас. Итак, на квартиру вам больше нельзя. Я все устроил. Серж вас отвезет в совершенно надежное место, где вы и обоснуетесь, — Но я бы хотел и далее участвовать в розысках, — улыбнулся Гартунг. — Ну, разумеется. С чего вы взяли, что я намерен вам препятствовать? — Завтра, едва только я закончу переговоры со знакомцами, мы все начнем действовать. И вам, конечно, найдется место. Или вас что-то не устраивает? — Ну что вы! Вот и прекрасно. Пойдемте. Серж уже ожидает. Время позднее. Вам пора отдохнуть после всех хлопот. На козлах обнаружился знакомый мсье Шарль Мушкетон, он же мелкая уголовная сошка Пантюшка Кузявин. В этом факте не было ничего интересного или необычного. Заинтересовало Бестужева другое — поведение Сержа, не лишенное некоторых странностей. Он держался совершенно не так, как во времена их прежних совместных путешествий, заметно нервничал, то и дело бросая на Бестужева странные взгляды, ерзал, как на иголках, Разговор поддерживал не впопад, вообще производил впечатление то ли крепко чем-то напуганного, то ли совершенно выбитого из колеи. Левый карман пиджака у него оказался набитым изрядным количеством бумаги, а в правом имелся пистолет, чего за ним прежде не водилось. Именно пистолет, а не револьвер, Бестужев это определил быстро. Бумаг в кармане таилось изрядно, а не пиджак прям-то ятопыривали. Вороватый приказчик тоже вел себя диковинно. Но умышленно завязанный Бестужевым самый доброжелательный разговор отвечал односложно. Пару раз оглянулся без нужды, да и лошадью управлял как-то особенно неуклюже, что ему было несвойственно. — У вас ничего не случилось, Серж? — спросил Бестужев совершенно беззаботным тоном, небрежно развалясь на сиденье. — Вы как в воду опущены, честное слово. Неприятности, быть может? — «Ну что вы!» — Серж нервно облизнул губы. «Ничего такого. Просто настроение что-то не очень». «Это бывает», — сказал Бестужев легкомысленно. «А у меня, как вы, должно быть, слышали, небольшое торжество». «Ну как же, мои поздравления. Французы этого прохвоста ловили тщетно который год». «Поздравления — это поздравлениями. Но сухая ложка рот дерет», — сказал Бестужев все так же игриво. — Сдается мне, что торжество это следует должным образом отметить, не откладывая в долгий ящик. — Пойдемте, Серж, в какое-нибудь веселое местечко наподобие муленруш. — это шельмочка Антуанетта, должен вам сказать, весьма. — Не беспокойтесь, если у вас нет осигновок. Я все расходы беру на себя. — Едемте? — Нет, не хочется. — Что так? — изумился Бестужев и громко просвистел первые строчки игривой французской песенки «Моя ножка резвая». «Неужели дела неотложные?» «Да нет. Вот и едемте. Не могу. Не хочется». «Вы меня разочаровали», — грустно сказал Бестужев. «Ну что ж, придется развлекаться одному. Не буду же я в такой вечер сидеть с сычем в вашем уединенном месте. месье Шарль, поворачивайте к Монмартру». Шарль обернулся к Сержу и полное впечатление обменялся с ним чуть ли не паническим взглядом э — Никак невозможно, — промямлил он наконец. — То есть как? — Бестужев подпустил в голос чуточку металла. — Уж не командовать ли ты мной собрался, братец? — Забываешься, дубина! — он произнес это в убедительной российской манере. И, бедолага, Шарль Пантелей, услышав знакомые интонации, прямо-таки голову в плечи втянул, но продолжал ехать выбранным маршрутом, ничуть не приближавшим их к Монмартру. «Ты что, не понял, болван?» — Бестужев говорил таким тоном, словно начинал сердиться, в манере «барин капризничать» изволит. «Я кому сказал? На Монмартр? Я и в одиночку не пропаду. Живо?» «Никак невозможность Что? Да я тебя, Аресину, такую...»